Глава 24 Милдред действительно ничего не почувствовала. Это было как подниматься в стеклянном лифте. Если бы, конечно, существовали абсолютно бесшумные и безупречно плавно передвигающиеся лифты. То ли Бельв, то ли Мартин нырнул под спину ее пациента, словно механик под капот автомобиля. Она подумала было, что надо бы предупредить своего нового знакомого насчет струи крови, которая наверняка ударит ему в глаза, едва он только сделает глубокий надрез. Но, во-первых, судя по доносившимся до нее забористо-отборным проклятием, было уже поздно, а во-вторых, разве не он несколько минут назад заявил ей, что он не только не нуждается в ее советах, но еще может и ее кое-чему научить. Миг, еще пару сек, и твоя очередь!» Уже буквально через несколько минут возвестил автомеханик, выглянув из-под пациента. «Но как?» – ахнула доктор Райт, увидев, что на лице только что сыпавшего проклятиями горе-хирурга нет даже малейшего пятнышка крови. «Хотя нет», – тут же остановила она и себя, и ухмыльнувшегося мужчину. «Объяснять ничего не нужно. Мне и так всё понятно». «Вряд ли вам хоть что-нибудь ясно», – не удержался от тяжёлого вздоха Сторм. «Мисс Райт, я сейчас отпущу вашу руку. У меня просто нет другого выбора. Понимаете, Бельф, он, конечно, гений, но имея дело с бомбами, мало быть гением. Нужен опыт и чутье. Поэтому у меня нет выбора. Я должен отпустить вашу руку, чтобы иметь возможность заняться бомбой. Милдред, что бы вы ни думали о происходящем, уверяю вас, то, что находится внутри этого несчастного, убьет вас, если вы хоть на секунду забудете об осторожности». «Поэтому, пожалуйста, пообещайте мне, что уберете руку только тогда, когда я вас об этом попрошу. Пожалуйста, пообещайте!» Милдред сама себя не узнавала. С момента, как только ее босс начал свою проникновенную эмоциональную речь и пока не замолк, она слушала его, затаив дыхание. Что-то было в голосе этого в сущности почти незнакомого ей мужчины, что, тем не менее, заставляло ее верить в то, что он на самом деле боится за ее жизнь. И дело было не только в том, что голос босса срывался от волнения, а глаза его умоляли ее, но еще и в ней. Как только он сказал, что ему придется оставить ее, чтобы заняться бомбой, она вдруг почувствовала себя совершенно беззащитной. Это было глупым чувством, иррациональным, лишенным какой-либо логики, и тем не менее прагматичная и практичная доктор Райт ничего не могла с собой поделать. «Я обещаю», — кивнула она. Что, впрочем, не помешало ей уже через секунду грозно осадить босса, когда тот попытался взять в грязные руки скальпель. «Стоять! Сначала антисептик!» Тоном нетерпящим возражений потребовала доктор Райт. «Но!» — попытался было возразить Сторм. «Никаких «но!» — стояла на своем доктор Райт. «В альтернативной я реальности или нет, но я все еще врач, и поэтому должна блюсти клятву Гиппократа», — веско объявила она. Микаэль знал, что его грязные руки пациенту ничем не угрожают. Более того, если бы не его магия, то пациент был бы уже с полчаса как мертв. Однако при этом он столь же хорошо знал, что протереть руки антисептиком куда проще и быстрее, чем попытаться объяснить вышеупомянутое присутствующему здесь доктору. Посему, не произнеся больше ни слова, он потратил несколько минут на то, чтобы тщательно обработать руки антисептиком, и только после этого нырнул под пациента. Не успел он провести под капотом и десять секунд, как демон обеспокоенно поинтересовался. «Мик, ну что там?» «Еще не знаю», – раздраженно гаркнул Сторм, надеясь, что после такого ответа у друга надолго пропадет желание задавать несвоевременные вопросы. Однако он ошибался. В течение последующих двух или трех минут демон повторил этот вопрос еще восемь раз. На восьмой раз нервы у вампира не выдержали, и он, дабы от него отстали, лаконично-вежливо нагрубил. «Тут всё, как я и думал». «Ты издеваешься?» – обиженно рыкнул демон. «Нет, думаю. Точнее, пытаюсь думать, но ты мне мешаешь», – раздражённо рыкнул вампир. «Это что-то на основе самых последних моделей бронетанковых ракет, но ещё более мощное. Ты мне просто скажи, обезвредить сможешь?» напряженно поинтересовался демон. «Я пытаюсь, но эта дрянь слишком мощная и сложная. Мне нужен полный доступ. На руках Милдред и ее аура. Доктор Райт», — обратился он к девушке, зажавшей артерию пациента мертвой хваткой. «Вам придется разжать пальцы». «Но...» — негодующе начала доктор. «Да, разумеется, кровотечение возобновится, но без этого никак, Милдред. Я обещаю вам, что сделаю все от меня возможное, чтобы он выжил. Но если эта бомба взорвется, то не выживу ни я, ни вы, ни он, никто. Поэтому настолько, насколько это возможно, медленно, плавно и осторожно разжимайте пальцы». «Я не могу», — с отчаянием в голосе прошептала девушка. «Милдред, но я же вам только что объяснил», — не сумев совладать с чувствами, вспылил Сторм. «Вы не поняли, я физически не могу». Одновременно раздраженно и испуганно воскликнула Милдред. «У меня руку свело судорогой, Я не смогу плавно и осторожно. Я вообще не знаю, как смогу. Я ее не чувствую». «Твою гиену огненную, ад бездну бездонную!» выругался Сторм. «Бельф, ну что ты стоишь истуканом, помоги ей!» «Но как?» искренне изумился демон. «Она же не поддается убеждению!» «Зато ее плечи поддаются массажу», – парировал вампир. «Ты хочешь, чтобы я сделал ей массаж? Ей, простой смертной, я высший демон? Ты шутишь?» – продолжал искренне недоумевать демон. «Похоже, что я шучу», – прорычал вампир. «Но, но, во-первых, я не умею, а, во-вторых, мне же придется вас, свидетелей моего позора, убить». «А иначе моя репутация, репутация высшего демона, не переживет!» С искренним отчаянием в голосе принялся объяснять Бельфигор. «Твою преисподнюю, Бельф!» – зло гаркнул Сторм. «Во-первых, ты гений, поэтому просто вспомни анатомию человека и сделай так, чтобы Милдред отпустила судорога. А во-вторых, ты массаж будешь делать не кому-нибудь, а хорошенькой девушке, которых ты поклялся, лично защищать и оберегать. Спасибо, друг! С облегчением выдохнул высший демон и тут же приступил к массажу. Несколько точечных нажатий на особые зоны представительства, и вуаля, руку Милдред отпустила судорога. «Спасибо», — выдохнула девушка, благодарно улыбнувшись своему массажисту. «Вы просто волшебник». «Не, всего лишь гений», — скромно возразил демон научного прогресса. «Мистер Сторм, я готова. Думаю, что готова». «Мне надо, чтобы вы не думали, а были уверены», – строго изрёк вампир. «Потому что одно ваше неверное или слишком поспешное движение, и всё. Вы и я – розовый туман». «Оу», – выдохнула Милдред, затем вдохнула и опять выдохнула. «Я готова». «Хорошо», – теперь уже выдохнул Сторм. «Насколько я понимаю, вы зажали пальцами не только артерию, но и острый край снаряда, которым он пробил кровеносный сосуд. Я правильно понимаю?» «Что-то еще, кроме артерии, я определенно зажала», — подтвердила Милдред. «И кроме этого, что-то явно неорганическое прикасается к внешней стороне моей кисти». «Твою мою бездну! А раньше не могли ска... Хотя толку! Спасибо, что предупредили. Ладно, давайте поступим так». «Первое, что вы сделаете, это разожмете свои пальцы и распрямите. Правда, теперь вам придется разжимать пальцы еще медленнее, иначе мы рискуем потревожить предмет, с которым соприкасается ваша рука. Кровотечение, разумеется, возобновится, но всего на одну минуту. Я, насколько смогу, настолько оперативно закрою пробоину. Более того, как я уже и сказал, я обещаю вам, что если мы выживем, то выживет и он». Под конец Микаэль говорил уже почти шепотом. «Спасибо», – одними губами прошептала девушка. «Вам придется разжимать пальцы очень и очень медленно, плавно и осторожно», – напомнил он. «И это медленно, плавно и осторожно должно длиться не менее шестидесяти секунд», – проинструктировал он. «Шестьдесят секунд, поняла, медленно, плавно и осторожно, и я не стану розовым туманом», – усмехнулась доктор Райт. «Не проблема, наверное». «Нет, не станете», убежденно заверил Микаэль. «Готовы?» «Думаю, что я готова настолько, насколько вообще можно быть готовой в подобной ситуации», хмыкнула девушка. «Милли, это не шутки», осадил ее Микаэль. Ни доктор Райт, ни Бельфигор понятия не имели, насколько непредсказуемо вели себя гранаты, снаряды и прочие взрывоопасные вещества, соприкоснувшись с человеческой кровью. Особенно те, которые специально созданы для того, чтобы взрываться в руках хирурга. А он знал. Слишком хорошо знал. «Я прошу прощения», – покаянно изрекла Милдред, пристыженная отповедью. «Да, я готова. Готова к «Плавно и осторожно». «Тогда разжимайте пальцы. Плавно и осторожно». «Медленно, плавно и осторожно. Один». «Медленно, плавно и осторожно. Два». «Медленно, плавно и осторожно, три, медленно, плавно и осторожно, четыре, медленно, плавно и осторожно, пять», — повторяла как мандру, как молитву Милдред, медленно разжимая пальцы. Бельфигор продолжал массировать ей плечи, шею и верхнюю часть руки, но уже через десять секунд у нее от перенапряжения закололо в висках и стал тяжелым затылок. Пот ручьями катился по вискам и прокладывал неприятно щекочущие дорожки на носу. Её вторая рука была свободной, и она могла бы смахнуть пот, но она слишком боялась пошевелиться. И потому второй рукой она словно утопающей в спасительный круг вцепилась в полу куртки стоявшего рядом с ней Бельфигора. «Я уже почти здесь», – проинформировал Сторм, захватывая своими пальцами острый край снаряда и закрывая тем самым кровотечение. «Готова!» «Фу!» – выдохнула бледная, как смерть девушка, и, наконец-то, позволила себе провести рукавом второй руки по лбу, чтобы смахнуть пот. «Готова, и мы всё ещё живы! Аллилуйя!» «Да, родная!» – помимо воли соскользнула с языками Каэля. Впрочем, соскользнула так тихо, что Милдред даже на секунду не засомневалась в том, что она ослышалась. «Мы всё ещё живы! Вы как, готовы продолжить?» «Говорите, что делать, и я сделаю!» Несмотря на дикую усталость, почти предвкушающе потребовала доктор Райт. «Мне нравится ваш настрой!» Милдред не могла видеть лица босса, но по голосу мужчины было слышно, что он улыбается. «Тем более, что вторая часть нашего приключения гораздо более сложная». «Сложная в каком смысле?» Заикаясь, поинтересовалась Милдред, боевой запал, который сразу же сдулся. «В смысле, гораздо более опасная», — с сожалением выдохнул Сторм. «Вашу преисподнюю гиену огненную, ад кромешной, и что там еще было? Неужели нельзя было сразу предупредить? Я бы настроилась!» Скорее простонало, чем выругалась или возмутилась доктор Райт. «Бездну бездонную там еще было», — подсказал Сторм. «И нет, хорошая моя, предупредить сразу нельзя было. Сразу я не знал ни о том, что твоя кисть соприкасается со снарядом, «Не о том, что начинка снаряда окажется настолько мудреной, тяжело вздохнул он. И Милдред, и Микаэль находились в таком напряжении, что он не заметил, как с языка его соскользнуло местоимение «твоя» вместо «ваша» и обращение «хорошая моя» вместо «мисс Райт», а она не обратила никакого внимания на эти случайные оговорки босса. «Ладно», – глубоко вдохнула и выдохнула доктор Райт. Как говорится, двум смертям не бывать, одной не миновать. Давайте продолжать. Объясните мне, что мы делаем дальше? Дальше мы возвращаем вам вашу руку, Милдред, и делаем мы это еще более осторожно, плавно и медленно, чем когда разжимали ваши пальцы. Так как мы будем заменять вашу руку на мою, то сложность еще и в том, что мы с вами должны действовать абсолютно синхронно. Иначе говоря, каждый раз, когда ребро моей ладони будет давить на ребро вашей ладони, «Вы должны ровно на миллиметр сдвигать вверх свою руку. Ну что, вы готовы?» «Конечно, нет!» Практически взвизгнула доктор Райт. «Ровно на миллиметр? Вы шутите? Или просто издеваетесь? Вы бы еще сказали на полмиллиметра. Я же не робот, а человек. Чтобы ровно на миллиметр...» «Мик, она права, ты перегнул», — поддержал свою протеже демон. «Подобная задача ни одному человеку не под силу». «Сам знаю», — буркнул Сторм. В смысле, уже знаю. Точнее, уже вспомнил. Что ж, раз выбора у нас нет, то понадеемся на удачу и будем действовать интуитивно. План все тот же. Я давлю на ребро вашей ладони, и вы совсем-совсем, чуть-чуть, плавно и осторожно двигаете руку вверх. Ну что, приступаем? Приступаем, тяжело вздохнув, ответила доктор Райт. Так мы приступаем или нет? Буквально через несколько секунд окликнул девушку-вампир. «Угу, приступаем», – заверила девушка. «Милли, вы не приступили», – мягко проинформировал свою напарницу Микаэль. «Ваша ладонь как лежала мраморным изваянием, так и лежит, нерушимая и непоколебимая». «Это потому что я боюсь», – прошептала девушка. «Я всё время думаю об этом миллиметре. А что, если я сдвину руку сразу на три или даже пять миллиметров? Я ведь могу, потому что это так легко сделать». «Гораздо легче, чем сдвинуть руку всего на один миллиметр». «Милли, родная моя, забудь ты об этом миллиметре». В очередной раз забыв о формальностях, движимый только заботой о любимой съехал на «ты», мужчина. «Я реально перегнул, то есть двигаться миллиметр за миллиметром было бы идеально, но и просто медленно и осторожно тоже сойдет. И я точно знаю, что с медленно и осторожно ты справишься, уже справилась». «Нет, не справлюсь. Двигать рукой и разжимать пальцы – это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Это совершенно разные группы мышц. Я точно знаю, что не смогу. И вообще, это какой-то бред. Я сплю и вижу кошмар. Я когда-то читала Кастанеду, и он утверждал, что кошмарами можно управлять. Почему же я не могу? Я пытаюсь, но не могу!» Практически прокричала Милдред. «Потому что это не сон, хорошая моя». С умопомрачительной нежностью и глубочайшим сочувствием в голосе ответил Микаэль. «Это не сон. Это ужасная, мерзкая, паршивая, но и самая настоящая реальность. Но тебе ведь к подобным ужасам реальности не привыкать. Ты их видишь в своей операционной, почти на ежедневной основе. Просто вспомни, сколько раз ты побеждала смерть в самых безвыходных, казалось бы, ситуациях. Десятки, если не сотни». И при этом у тебя никогда не было четкой инструкции, ты всегда действовала интуитивно. Поэтому и сейчас просто доверься своей интуиции, доверься себе, милая. Но в том-то и дело, что я не могу довериться себе, — скричала Милдред. И по голосу ее было слышно, что она еле сдерживается, чтобы окончательно не впасть в истерику. Я не в себе. Я вижу вещи, странные вещи, совершенно невероятные вещи. Я слышу еще более странные и невероятные вещи. Как я могу доверять себе, если я безумна, совершенно безумна? А может, это и есть выход? Один рывок, и я пойму, сон это или явь. Если умру, то...» Сторм похолодел. Случилось то, чего он больше всего боялся. Он понятия не имел, что сказать или сделать. Однако внезапно услышал свой собственный, спокойный, исполненный проникновенной нежности и абсолютной уверенности голос. «Никто сегодня не умрет, любимая, особенно ты», проговорил он, вынурнув из-под пациента и встретившись с девушкой глазами. «Потому что ты, Милдред, не из тех, кто сдается. Ты из тех, кто сражается до конца. И поэтому ты не уступишь ни безумию, ни неуверенности, ни усталости. Да, я всего лишь случайный прохожий в твоей судьбе, случайно ставший твоим мужем, но я знаю тебя, и я верю в тебя». «Верю настолько, что считаю себя везунчиком, оказавшись здесь именно с тобой, потому что если кто и сможет спасти нас, то это только ты». Сторм замолчал, не зная, что сказать еще. Однако взгляд не отвел. Милдред тоже не стала разрывать зрительный контакт. И какое-то время они так и смотрели друг на друга в абсолютной тишине. Стоящий за спиной девушки демон превратился в тень, настолько он боялся шевельнуться и нарушить... Нет, не тишину. Хрупкое единение двух душ. «Мне страшно, так страшно, как никогда еще не было!» выдохнула, наконец, Милдред. Она не могла себе объяснить, почему ей так важно мнение Микаэля о ней и так светло на душе от его веры в нее. Просто это было именно так и точка. «Мне тоже!» серьезно кивнул Сторм и тут же озорно ухмыльнулся. «Хотя нет, вру я все!» «Нисколечко мне не страшно, потому что я с тобой». «Вы ведь гарантируете, что этот кошмар закончится сразу же, как только я плавно, ровно и очень медленно уберу руку из грудной клетки пациента?» спросила девушка просто для того, чтобы выиграть ещё несколько секунд. «Обещаю», – заверил мужчина, глаза которого она уже не могла видеть. «Ну, тогда с Богом», – судорожно вздохнула она. «С интуицией». Поправил Микаэль, сглотнул и затем спокойным, ровным голосом проинструктировал. «Доверяйте только своим чувствам и интуиции. Начинаем?» «Фух!» – выдохнула девушка. «Начинаем!» – разрешила она, судорожно сглотнула и принялась бормотать себе под нос уже испытанное ею защитное заклинание. «Плавно, осторожно и медленно, один! Плавно, осторожно и медленно, два!» Плавно, осторожно и медленно. Три.